Если бы я знала, что он заболеет, закрыла бы все двери, стала бы на пороге, заперла бы на 10 замков. Уже 2 года скитаемся мы с моим мальчиком по больницам. Не читать, не слушать о Чернобыле не хочу. Я всё видела.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 те ещё тёпленькой, думаю про себя. Откроет глаза. Опять заснёт. И так тихо, как умер. Артёмка, открой глазки. Я не даю ему умереть. Недавно праздновали мы Новый год. Накрыли хороший стол. Всё своё копчёности, сало, мясо, огурчики маринованные, только хлеб из магазина. Даже водка своя, самодельная. Свою, как у нас смеются, чернобыльской с цезием, с стронцием в прикуску. А где что взять? Магазины в деревнях с пустыми прилавками, а если что и появится, то с нашими зарплатами и пенсиями не подстопишься. Поришли к нам гости, наши хорошие соседи, молодые. Один учитель, второй колхозный механик с женой. Выпили, закусили и начали с песни. Не сговариваясь, запели революционные песни, песни о войне. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Мою любимую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 Отправила в школу сына. Муж ушёл в парикмахерскую. Готовлю обед. Муж скоро вернётся со словами на атомной какой-то пожар. Приказ не выключать радио. Я забыла сказать, что мы жили в Трипети, рядом с реактором. До сих пор перед глазами ярко-малиновое зарево. Реактор как-то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 Увезут на 3 дня, помоют, проверят. Детям сказали обязательно взять с собой учебники. Муж всё-таки положил в портфель документы и наши свадебные фотографии. А я единственное, что прихватила это газовый платочек на случай плохой погоды. С первых дней почувствовали мы, что мы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 А другая, которая стояла рядом, оттаскивала её от нас. Ты ж ума сошла. Они заразные. Когда мы уже переселились в Магилёв, и сын пошёл в школу. В первый же день он влетел в дом с плачем. Его посадили вместе с девочкой, а та не хочет, потому что он радиционный. Будто бы, если с ним сидеть, то можно умереть.